Глава третья. Отвлекая меня от маневра, звери утроили интенсивность атаки и бросались на меня со всех сторон одновременно. Причем одни прыгали сверху, а другие кидались в ноги, пытаясь вцепиться зубами в колено. Я подпрыгнул как можно выше и повис на ветке сосны, перекинув через нее руки. Теперь я смог оценить нависшую над моими друзьями угрозу. Что я там говорил? Порвусь часть я в обиду не дам. Хоть они и неплохо справлялись, я решил им помочь. Внизу подо мной бесновалась приличная стая. Волчары отталкивались от спин собратьев и пытались достать мои пятки в прыжке. Чтобы помочь друзьям, сначала надо отсюда выбраться. Я по очереди убрал шашки в ножны, защелкнув крепление. Залез на ветку и прыгнул на соседнее дерево. Потом дальше и дальше... Здесь деревья росли гуще, и тактика Тарзана у меня почти дошла до идеала, но и стая не отставала, перебегая от дерева к дереву. Обогнать их у меня точно не получится. Значит, придется сначала всех прикончить. Ладно, уговорили. Беглым огнем из ппшек я неплохо и быстро проредил стаю, потом снова выхватил шашки и спрыгнул вниз. Это было бы смешно, если бы не больно. Как мушкетер в кино, я оседлал волка, который аж присел до земли от неожиданности. От незабываемого ощущения в причинном месте, бедные мушкетеры, у меня перехватило дыхание. Чтобы не заорать на всю округу, я завертел шашками, как вертолет лопастями. Пока сядланный мной зверь не сообразил, как меня сбросить, я рубил всех, кто пытался приблизиться, и только потом воткнул клинок в от моей коняшки. Ему это хватило, чтобы осесть на землю. А я тут же соскочил, продолжая превращать лес в склад мясного цеха, где из-за несоблюдения правил хранения все гниет вторую неделю. Да, вонь стояла несусветная. Такое впечатление, что волки, которых я убивал, восстали из могил. Пробив брешь в окружении, я ринулся к своим друзьям. Сзади слышал топот десятков лап. Если бы я бегал как обычный обыватель, у меня не было бы шансов, а получилось, что волки от меня даже отстали. Не снижая скорость, я врубился в стаю, окружающую моих друзей, снеся несколько волков просто благодаря разгону. Правда, чуть не поймал лбом метательный нож. Увернулся чудом. Быстро вращая шашки, я начал прорубать себе дорогу, обходя друзей с тыла. Хотя тыла у них сейчас не было, они сражались спиной к спине. Бойцы увидели сверкающие в утреннем солнце клинки и в мою сторону старались не стрелять. В этом была и неприятная побочка. С моей стороны они стали уязвимы. Я изменил направление продвижения и вскоре присоединился к ним. Сколько же всего было этих тварей в стае, если сейчас нас окружало с полсотни? Друзья уже держались на последних крохах адреналина, и мне пришлось собрать все силы и врубиться в стаю, снося головы и разрубая волков пополам. Секунд за десять нам удалось вывести из строя половину, осталось немного — Кэт прекратила стрелять. Закончились все обоймы, которые были натыканы в разгрузку. К ней приближались три здоровенных волка, обнажив мощные клыки. Девушка выхватила нож и приготовилась к рукопашке. Паники в ее глазах я не увидел, лишь твердую решимость. Она отличный боец, и, несмотря на кажущуюся безысходность ситуации, голову не потеряла, даже на помощь не звала. Как настоящий джентльмен, я прорубил себе дорогу и подошел к ней. «Хватай обоимы, кат бросил я и повернулся к ней спиной. «Спасибо, Паш!» Пока я отгонял надвигающихся монстров, Катя выдернула все обоимы, которые нашла у меня на поясе заты. быстро перезарядилась и открыла огонь. Меньше чем через минуту со было покончено. «Андрюха!» — обратился я, переводя дыхание. Ты в следующий раз будь внимательнее. Я не против помахать шашками, но против такой армады надо было сначала применить огнеметы, потом добивать. — Да я уже понял, Паш, — ответил он. Я что-то не подумал прикинуть, что пятно такого размера соответствует такому количеству этой вонючей псятины. — Ребята, пойдемте отсюда, — прогундосила Кэт. Я только сейчас заметил, что она побледнела и зажимает нос. «Да, хватаем шмытье и валим. До да, врат далеко?» «Метров двести», — ответил Андрей. «Давай справа обойдем. Слева большое скопление крупника. Если мы закроем врата, они станут слабее, и мы их быстро порешим». «А может, лучше подъедем на броневике?» — предложил Антон. Он увидел толпу монстров на экране сканера и нахмурился. «Я с турелью ознакомился. Вполне справлюсь стрелять прицельно». «Прибережем пулемет для более сильного противника», — возразил я. «Пошли пешком». Я напелил рюкзак, взвел огнемет и пошел в указанном Андреем направлении. Остальные поторопились следом. «А ты уверен, что сейчас без пулемета обойдемся?» — не унимался Антон. «А если бы нам достался Урал без пулемета, тогда что?» — спросил я. Он тяжело вздохнул, но ничего не ответил. Мы шли по дуге, чтобы приблизиться к вратам с севера, но сделать крюк мешала небольшая речушка. Может, она и по колено глубиной, а может, и по пояс. Лезть в студеную воду желания не возникало. Вот только нечисть наше желание не интересовало. «Ребята, атас!» — крикнул прямо за моей спиной Андрей. «Они нам наперерез чешут! Надо за речку перебраться, они эту воду почему-то очень не любят». «Вот здесь лучше», — я кивнул в сторону небольшого переката. Явно там было намного мельче, чем после него, где вода текла более спокойно. Камни были довольно скользкими, и если бы не специальные подошвы наших ботинок, можно было бы и навернуться. Ледяная вода буквально сковывала ноги, завихрялась и забиралась по одежде выше колена, но на другом берегу мы оказались меньше, чем через минуту. Толпа всевозможных монстров показалась на берегу через несколько секунд после того, как мы вышли на сушу. Первыми на берег вывалилась стая волков и несколько черных пантер. Они толкали друг друга. Несколько монстров свалилось в воду. Два волка и одна пантера извивались и шипели во внезапно закипявшей воде. От них шел черный удушливый дым. Андрей оказался прав. Вода для них непригодна, и они ее боятся небезосновательно. Около сотни жаждущих нашей смерти зубастых существ начали искать способы перебраться на наш берег, спускаясь вниз по течению. Нам такое перемещение было на руку. Врата находились выше по течению. Следом за волками из леса вышли десятка-полтора наг и столько же леших. Они свирепо сверлили нас глазами, потоптались на берегу и пошли вслед за стаей. Мы уже немного расслабились и побежали вдоль реки вверх по течению, но тут подоспели несколько крупных крабозавров. Первый из них поставил конечность в воду и резко выдернул ее обратно. В итоге чудовища стали нас преследовать вдоль того берега, и чтобы пробраться к вратам, нам придется с ними сразиться». Но есть и плюс. Можно попробовать биться с ними на дистанции. Очень надеюсь, что у них нет никаких дальних атак». Стойте! вскоре окликнул Андрей. «Врата сейчас точно на юге от нас. Отделяют только эти три урода и речка. Прощупаем их огнеметами», — сказал я и первым показал пример, выпустив несколько зарядов в голову ближайшего крабозавра. Эффект был ожидаемый. Как и в прошлый раз, самовоспламеняющиеся капсулы его не брали. На чешуйчатой коже головы дымились несколько черных пятен, что у монстра вызвало только большее раздражение. «Твою же мать, у них есть все-таки дальние атаки. И как я раньше об этом не вспомнил». Раззадоренный моей атакой гигант склонил вниз голову, направив пасть в мою сторону, и начал ее открывать, извергая черное пламя. Антоха не растерялся, быстро выхватил из-за спины снайперку, взвел затвор и всадил тяжелую магическую пулю, прямо в возвергающую тьму горло чудовища. Кробозавр захлопнул пасть, его глотка взорвалась черными ошметками». Немного отпрянув назад, он рухнул на землю, в последний раз дернув гигантскими конечностями и застыл. Два оставшихся в живых монстра гневно пускали струи дыма из ноздрей, но атаковать нас черным пламенем уже не решались. Они завертели огромными хищными головами в поисках места, где можно перебраться на наш берег, но безуспешно. Я дал команду стрелять из огнеметов, стараясь попасть им в глаза. Шансов немного, но надо попробовать. Рыча от ярости, гиганты предприняли действия, которых мы не могли ожидать. Подхватив мертвого собрата клишнями, они швырнули его тело перекат, создав таким образом подобие моста». Вода бурлила и шипела вокруг конечности и тела погибшего крабозавра, но для него это уже не имело никакого значения. Нам пришлось быстро отступить. Я выхватил шашки, приготовившись к битве, а остальным сказал отходить еще дальше и поддержать меня огнем. Монстр, первым решившийся перебраться через реку, все-таки окунул в воду правую клешню и две левых ноги, которые продолжали дымиться, даже когда он вылез на берег. Рыча от боли и злости, он ринулся ко мне. Второй перебирался не торопясь и старался не коснуться воды, поэтому отстал от своего напарника, несмотря на то, что тот сильно хромал». Вот и отлично, хлопцы. Значит, я буду убивать вас по очереди. Уклонившись от летящей в меня здоровенной клешни, бросился в сторону второй, которая дымилась. Одного удара шашки хватило, чтобы ее отрубить. Хитин стал более хрупким. Что же это за чудо вода такая? Неплохое начало. Танцуем дальше. Монстрил рассвирепел и нещадно атаковал меня, уцелявшей клешней и передними ногами. Подобраться к зубастой морде никак не получалось, хотя я сам еще не знал, зачем она мне нужна. Его более осторожный собрат уже перебрался через реку, не получив ни единого повреждения. Надо шевелиться. Рядом со мной в землю воткнулась бронированная толстым хитином конечность. Я подпрыгнул и, что есть сила, рубанул по колену. Минус одна здоровая нога. Потом еще одна. Гигант приподнялся над землей и склонил ко мне свою башку, которая по размеру почти не уступала моей машине. Эх, запрыгнуть бы ему на спину, но пока это нереально. А вот достать до поза, где Хитин казался тоньше и светлее, вполне реально. Я сначала сделал вид, что испугался устрашающего вида его мордой, и начал метаться из стороны в сторону, глядя ему в глаза». Потом рванул с места и оказался под ним. Брюха метрах в трех надо мной, но это уже не проблема. В прыжке я сделал резкий взмах шашками в разные стороны, и у меня получилось. Тонкая броня с хрустом расступилась и начали вываливаться потроха. Как только мои ноги вновь коснулись земли, я рванул в сторону, где у него не хватало двух конечностей. Сам того не зная, приготовил себе путь для эвакуации. Гигант от боли и обиды забыл, что рот надо держать на замке. Дикий рев заставил содрогнуться деревья в радиусе сотни метров и раскатистым эхом прогремел по всем ближайшим лесам. Именно в этот момент четко сработал Антон. Башка монстра взорвалась изнутри, и он осел на землю. Последний крабозавр был чуть меньше предыдущего, зато полностью здоров. Как убили его собрату, он видел собственными глазами и не собирался повторять его ошибок. Прижавшись к земле, он неторопливо приближался ко мне. Первые взорвавшиеся на морде и спине капсулы шаманов заставили его дернуться, но потом он перестал обращать на них внимание. Я сначала как завороженный смотрел, как ко мне приближается эта огромная тварь. Потом словно очнулся. Может, он применил какие-то психотехники? В итоге я начал перебегать от дерева к дереву, заставляя его менять направление движения. Мимо меня просвистел светящийся голубым и вращающийся как пропеллер топор. Он должен был врезаться моему противнику между глаз». Чудище заметило зачарованный снаряд и резко приподняло голову. Топор преодолел защиту твари и вошел в верхнюю губу прямо под правой ноздрёй. Из раны начала сочиться черная кровь. Монстр выпучил глаза и начал мотать головой, пытаясь избавиться от маленькой фигни, которая неожиданно причинила сильную боль. Метательный снаряд шевельнулся в ране, и она начала дымиться. Видимо, он не просто так пульсировал бледным-голубым свечением, а наносил повреждения мягким тканям с помощью магического заряда. Огромный зверь начал рычать и мычать, пытаясь выдрать двухметровыми клешнями занозу из морды. С пятого раза у него получилось избавиться от топорика, но теперь там зияла кровоточащая рана. В нее и прилетела тяжелая пуля с магическим зарядом, выворотив взрывом половину верхней челюсти вместе с ноздрями. Монстр щеманулся в сторону, ломая деревья. Свои действия он уже не контролировал, но умирать не собирался. Я начал преследовать подранка. Забрать себе его силу было уже делом принципа. Я чувствовал, что до третьей ступени не хватает совсем немного. Может, этого крабика и не хватит, зато до трехи останется совсем немножко. Гигант продолжал переть боком, ломая деревья. Я побежал следом. Когда я отрубил ему пару ног, до которых смог дотянуться, он обратил таки на меня внимание. Развороченная кровавая морда тиранозавра развернулась в мою сторону, и, сильно хромая, тварь двинулась на меня. Он настолько обезумел, что ломился как танк. В отличие от него я трезво оценила обстановку и запрыгнул на ветку кряжестого кедра, который стоял у него на пути. Следующий прыжок вынес меня на хитеновый панцирь. Хорошие клинки. Я еще раз в этом убедился, отсекая огромную черную башку от шеи. В этот раз все получилось сделать гораздо легче. Блин, немного до третьей ступени не хватило. Но и правда осталось добрать совсем немного. Или сотня волков, или еще один такой же. Тогда треха наша. Я спрыгнул с поверженного монстра и растянулся на траве во весь рост. Только сейчас понял, что силы иссякли почти под ноль. Но как же так? Я ведь чувствовал прилив после гибели крабозавра. Даже если я настолько устал бегать вокруг них и отрубать конечности, все равно не должен был так сдуться. С трудом поднялся и стряхнул в себя прилепшую листву и травинки. Форма была мокрая не только снизу, где попала речная вода, а вся по самый воротник. «Это, получается, я так вспотел?» «Паша, что это было?» — спросила Кэт. Даже не услышал, как она подошла. Я обернулся на голос и увидел восхищенные и в то же время обеспокоенные лица друзей. А что не так?» «Ты не заметил, что тебе в этот раз особенно легко удавалось отрубать им конечности?» — полюбопытствовал Андрей. «Думаю, что это заслуга моих новых шашек, а вот возросшее убойное мощство его топорика — это полностью твоя заслуга, я заценил». «То есть ты не заметил, что твои шашки также светятся, когда ты рубил этих гигантов?» — удивился Андрей. «Конечно, заметил. Это зачарованные клинки. Они активируются, когда я прикасаюсь к кристаллу. Я продемонстрировал шашку друзьям. Это не моя заслуга». «Это мы поняли еще возле первого разлома. Я тогда в первый раз заметила», — подхватила Кэт. «Но сейчас было по-другому, поэтому и спрашиваю, что это было». «Не понимаю, о чем ты», — пожал я плечами. «Значит, ты научился использовать силу во время атаки», — подвел итог Антон. «Другого объяснения нет. Странно, что раньше мы этого не замечали». «Теперь понятно, почему я чувствую себя разбитым. Я использовал магическую энергию для удара неосознанно. К Надежде Сергеевне у меня будут вопросы. Какого хрена они это не выявили раньше? А главное, как с этим работать?» «Я во время метания использую энергию точно так же», — успокоил меня Андрей, похлопав по плечу. «Я расскажу тебе, что знаю об этом. Но ученым все равно вопрос задай. Вдруг у тебя есть нюансы? Я ведь для метания этим пользуюсь. Кудару применить не пробовал». «Хрэ Надо срочно что-то сожрать». Бросил я и пошел искать свой рюкзак. Несколько огромных бутербродов и фляжка новомодного энергетического напитка сделали чудеса. Я стремительно приходил в форму и был готов биться с нечестью которая не заставила себя долго ждать. Вся толпа, которая ушла тогда вниз по течению, перешла через мост, который вел в поселок Михайловский». Это они обходили километра полтора в итоге, и теперь вся эта свора приближалась к нам с востока, стараясь держаться подальше от реки. Уже сформировалась привычка вешать рюкзаки на помеченный сиреневым лишайником кедр, проверили заряды шаманов и приготовились зажигать не по-детски.